Эпилог. Поездка в столицу прошла быстро. Нас переполняли чувства радости и возможности нового начала. Первые дни в новом городе были полны впечатлений. Мы нашли уютный дом в тихом районе, рядом с которым был инклюзивный центр для Насти, и затем мы сняли небольшую мастерскую для Жени. Наши общие деньги плюс кредит, и мы наконец-то обосновались в своем уголке, вчетвером. Мне казалось, что я сплю, и все это не может быть правдой, все это только мне снится. Я проснусь и вернется кошмар реальности. Наши первые вечера в новом доме были полны планов и мечтаний. Мы ужинали вместе, обсуждали детали нашей новой жизни и смеялись над тем, как все у нас получится. Это был как глоток свежего воздуха после долгого периода удушливых событий. С каждым новым утром в столице я чувствовала, как возвращается мое вдохновение. А Женя и дети казались счастливее, чем когда-либо. На новом месте Женя обустроился в маленькой, но уютной мастерской, купил все необходимое. Его проекты были шедевральными, особенными. Через какое-то время его заметили и начали поступать заказы. А потом он уже и сам нанял работников. Мы расширились. Работа с деревом всегда была для него не просто занятием, а способом выразить себя. И теперь, после всех испытаний, она стала источником исцеления и даже крутого дохода. Он создавал из дерева не только предметы обихода, но и настоящие произведения искусства, вкладывая в каждое изделие частичку своей души. Вижу, как его глаза загораются, когда он рассказывает о новых проектах или демонстрирует мне какую-то особенно удачную деталь. Эта страсть, с которой он относится к своему ремеслу, делает его счастливым и это счастье переливается на всю нашу семью. Со своей стороны я также обрела новый источник вдохновения. Собрав все пережитые нами испытания, я приступила к написанию нового романа. Это было не просто очередное литературное произведение, а способ переработать наши переживания, превратить боль и радость в слова, которые могли бы коснуться сердец читателей. Каждый день, уединившись в маленьком кабинете, который мы оборудовали под мою рабочую комнату, я погружалась в мир своих персонажей, которые часто были проекциями нас, Женей. История о борьбе, преодолении и, конечно, о любви, которая способна выдержать перед любыми испытаниями. Написание романа стало для меня не только возвращением к профессиональной деятельности, но и личностным возрождением. Я вновь почувствовала, как моя внутренняя сила наполняет меня, как вера в себя и в нашу с Женей совместную жизнь делает меня целостной. Первые шаги Насти были для нас с Женей больше, чем просто этап в развитии ребенка. Они были символом нашей новой жизни, символом надежды, которую мы так отчаянно искали в последние годы. Это произошло одним утром в нашей новой гостиной, где мы расставили мягкие игрушки и подушки, чтобы создать для Насти безопасное пространство для игр». Настюше было нелегко, каждая попытка встать на ноги требовала от нее огромных усилий. Но этим утром, когда Женя и я сидели на диване, наблюдая за ней, она взяла в дрожащие ручки вспомогательную тележку, которую мы использовали как опору, и вдруг, удерживая равновесие, сделала несколько неуклюжих, но уверенных шагов к Жене. Ее глаза блестели, а улыбка растеклась по всему ее маленькому личику, когда она достигла его объятий. Молодец, котенок. Молодец. Женя поднял ее в воздух, и его голос дрогнул от счастья. Я не могла сдержать слез, видя, как наши усилия и мечты становятся реальностью. Настя делает успехи. Она скоро практически не будет отличаться от обычных детей, разве что некоторые особенности внешности, но даже с ними она была сладкой и красивой малышкой. Тем же вечером случилось еще одно маленькое чудо, которое укрепило наше семейное счастье. Жучок, наш маленький сын, который до этого момента называл Женю по имени, внезапно обратился к нему как к папе. Это произошло, когда мы все собрались вместе читать вечернюю сказку. «Папа, ситай», — сказал он, протягивая книгу Жени. Наши взгляды встретились полные удивления и радости. Женя обнял сына, его глаза наполнились слезами. Но меня ждали еще сюрпризы, можно сказать, не совсем ожидаемые и очень удивительные. После первых шагов Насти теплых слов Жучка я начала замечать у себя некоторые изменения. Утренняя усталость, которую я списывала на переживания последних месяцев, не казалась теперь чем-то обыденным. Подозрения закрались ко мне однажды утром, когда я в очередной раз почувствовала тошноту. Такое бывало, когда я ждала Жучка и Леру, но в этот раз прям очень сильно, до изнуряющей рвоты. На следующее утро, пока все еще спали, я тихо взяла новый тест из шкафа в ванной, Сердце мое колотилось от волнения, когда я ждала те несколько минут, которые казались вечностью. Когда я увидела две четкие полоски на тесте, мое сердце замерло, а затем бешено забилось. Я осторожно вышла из ванны и подошла к Жене, которая уже готовил завтрак на кухне. Женя, его имя вырвалось у меня чуть шепотом. Я подала ему тест, настороженная, испуганная, не зная его реакции но в его глазах я увидела отражение моих собственных эмоций, смесь удивления и бесконечной нежности. «Я беременна», — сказала, и его руки тут же схватили меня в охапку. «Жень, что делать будем?» «Рожать», — ответил он решительно и осыпал моё лицо поцелуями. «Я уже старая, кошмар». «Не старая. Найдем самых лучших врачей и будем рожать. Хочу еще мелких». «С этими я пропустил все самое интересное». Женя еле сдерживал эмоции, и я почувствовала, как его грудь дрожит от волнения. В один теплый весенний вечер, когда мы с Женей гуляли по парку рядом с нашим домом, держась за руки и наслаждаясь красотой вечернего неба, мы встретили нашу пожилую соседку Лидию Петровну. Она всегда выглядела немного строго и редко улыбалась, но сегодня ее взгляд казался особенно пронзительным. Она посмотрела на мой выпирающий живот и нахмурила брови. Когда она подошла поближе, в ее глазах мелькнуло удивление — И она остановилась перед нами, заглядывая в лица. Это ваш сын или ваш брат? Резко спросила она, явно намекая на молодость Жени по сравнению со мной. Нет, это мой муж, твердо ответила я, стараясь не показывать свое раздражение. Ее брови взлетели вверх, и она, фыркнув и, плюнув на землю, отвернулась от нас, медленно уходя прочь. Женя обнял меня за плечи и крепко прижал меня к себе. Зависть порождает ненависть, Алена. Тихо сказал он, пытаясь утешить меня. «Не важно, что думают другие. Важно то, что мы вместе и что мы любим друг друга». Внезапно, не ожидая от него такого жеста прямо здесь, на улице, Женя наклонился к моим губам и поцеловал меня жадно, страстно. Я отвечала на его поцелуй с такой же страстью, и на мгновение весь мир казался нам только нашим. Оторвавшись от моих губ, он прошептал. «Я люблю тебя. Безумно люблю. Дико люблю. Я счастлив с тобой». И никакие слова и взгляды этого не изменят. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Арина Андреева.